Часть вторая. Бунтовщик. Гера, Кора ие. Глава двадцать вторая. Прибыли меня арестовывать? Сразу спросила Кора и вытянула руки перед собой. Наручники при себе, ищейка? Мы прилетели тебе помочь, романтическая дурочка, ответила Гера. Интересно, как? Сдав меня имперским прихвостням? Кора гневно стукнула кулачком по столу. Они обирают мой народ, и еще две трети народов галактики, а сами жируют во дворцах, выбирают себе наложниц для пошлых утех, бросают недовольных в псарник Цербером на потеху тупой толпе. И вы смеете называть это империей, а меня преступницей? Я с детства поставила своей целью унизить империю. Доказать, что даже один человек может нанести ей тяжелый удар. До 20 лет я только училась. У меня не было ни друзей, ни подруг, ни любовника. Я закончила университет виртуальной импровизации, стала лучшей на курсе, и меня без проверок взяли на работу в имперский банк на Веге. Не побоюсь сказать, что за год я из отличного виртуального специалиста стала величайшим хакером во вселенной. Я исчезла из имперской системы учета и растворилась вместе с миллиардами кредитов. А потом делала, как семечки, все их четверичные и восьмеричные коды и переводила деньги на свои счета через кучу подставных виртуальных помощников. И никто еще не нашел ни одного из конфискованных кредитов и никогда не найдет. А император Саргон пусть хоть пузырями исходит, хоть на пузе вертится. Оно, говорят, у него большое. «Кора, ты идеалистка, а идеалисты никогда никому не приносили добра и счастья. Я вступил в разговор. Но раздала ты деньги аграрным планетам, но купили они себе новую технику, если успели. Но стали больше производить. И что? Ты думаешь, им помогла?» На каждой планете есть имперские кураторы, которые ежедневно и еженошно следят за количеством производимого товара. Только он становится на йоту выше нормы, империя вводит новый налог, еще более кабальный, чем прежний. И хочешь узнать правду? У меня есть гиперсвязь. Сделай звонок через своих подставных ботов, чтобы они не вычислили местоположение, и спроси у своих протеже. Император бесится не от того, что у него стало меньше кредитов, поверь, их стало наоборот больше, а от того, что кто-то посмел показать им фигу под нос и избежать наказания. Может, лучше выслушаешь меня с Герой и решишь, чей план реалистичнее? Твой по-детски наивный или наш реально осуществимый? Так вы прилетели не для того, чтобы сдать меня узурпатору Саргону? Дуре! В этом случае ты была бы уже на полпути к центральной планете. Вернее, тюремной платформе 55, где содержат отбывающих пожизненное заключение.